Глава 496. Пограничный камень жизни и смерти. Циньму, сундук, целинь, а также скелеты и кости, которые летали по всему небу, рухнули вниз. Их сердца объело отчаяние. Все это время они боялись издать даже малейший звук, дабы не допустить, чтобы истина а не услышал их, однако планы бога нечто таковым и смертных. Проще говоря, все планы ухищрения от Циньму оказались бесполезны, «Хрязь! Тум! треск! Они врезались в груду костей. Кучка скелетов в окрестностях сгомонила, споря, кто кому раздробил таз или бедренную кость. Некоторые даже хватали друг друга за ребра, крича несравненно громкими голосами. Внезапно несколько скелетов начали драться. Неизвестно, откуда они взяли костяные дубинки, но они начали беспорядочно размахивать ими, раскалывая друг другу черепа. Такую самотоху осен он не мог не услышать, если он был, конечно, не глуховат. Санимов встал и быстро огляделся. Плотный туман потихоньку рассеивался вокруг, благодаря чему появилось больше солнечного света. Он посмотрел на восток и от увиденного широко распахнул глаза. В тумане у реки Вздымающейся быстро формировался обширный неясный мир из костей. А он появился в центре великих руин частично на крыфах. Ты стоишь на мне! Из под сундука донесся слабый голос. Сундук испуганно подскочил, но увидев, что с ним говорила груда костей, очень обрадовался и открылся, проглатывая ее. После того, как Цаньмо пробудил в нем дух, он любил коллекционировать такие странные вещички. «Призрак!» Гривая чушья, оцеления в столе дыбом, а его тело, как если бы окоченело. Когда он увидел целую гору, заполненную скелетами, то быстро упал на землю, поднимая лапы вверх в попытке притвориться дохлым. Когда Сундук заметил, что зверь умер, ему захотелось поглотить и его, он начал с хвоста — и, совершенно не торопясь, дошел до ягодиц, как вдруг зверь начал пинаться и недовольно шептать гневным тоном. «Перестань валять дурака! Я только притворяюсь мертвым! «Фэнду! Это внешний мир, Фэнду!» Санимон наблюдал за быстро движущимся миром. Когда тот пересекался с реальностью, горы в реальном мире, казалось, исчезали. Со стороны подобное выглядело как необъяснимо странное явление. Дрогнув сердце, Цаньмо незамедлительно пнул целенья в бок. «Толстяк, вставай!» Ты не умеешь притворяться мертвым так же убедительно, как это делал лин Р. но если ты не хочешь вставать, то скоро скелеты придут за мясом». «Мясо! Мясо!» Под целинием скелет учил запах мяса и, растянувшись в мерзкой улыбке, открыв рот, обнял его ногу, пытаясь укусить. «Мясо! Мясо!» Закричала целая армия взволнованных и восторженно бегущих скелетов, создавая огромную волну, которая была около 300 метров в высоту. «Бум!» Волна скелетов рухнула вниз, и бесчисленное их количество начало соединяться воедино, превращаясь в белого костяного великана, бегающего с неподдельным воодушевлением, чтобы отобедать мясом. У меня нет платья! Отдай мне свою плать! Оставь свою шкуру для меня, а то моя уже сгнила! Целень быстро поднялся на лапы и начал давить скелетов, которые набросились на него, оставляя за собой лишь груду костей. Но увидев огромного белого костяного великана, он чуть не потерял сознание но уже по-настоящему». Вокруг Цанему ярко засиял буддийский свет, а позади него появилось видение белого нефритового Будды. Огромный скелет, который подходил к ним, мгновенно рассыпался на разбежавшиеся во все стороны скелета. «Противный! Это же тот юный лысый осел! Бежим!» Цанему потерял дар речи, но уже в следующий вдох времени пришел в себя, достал золотую монету и блеснул ее светом к морю тумана, Где тут же появилась плывущая одинокая лодка. Прочь! Раздался издалека голосен Ане, который, уже, вернув свои глаза, прибыл стеногромкий шум. По мере его продвижения на него нападали скелеты, которых он незамедлительно разносил в пух и прах. В ярости он снес с лица земли целую гору скелетов одним ударом, раздробив бесчисленное их множество, и, переполняясь силой и надменностью, набросился на беглеца. Санему ему столько неудач, что в его сердце зародился истинный гнев и все, чего он сейчас хотел, избавиться от него, от того, кто столько раз выставлял его дураком. Санима поспешно исполнил божественные искусства перемещения и ухватился за собирающий скелета сундук, а также дрожащего целиния, после чего переместился к одинокой лодке, которую совсем недавно увидел в тумане. «Ты хочешь использовать одно и то же движение дважды? Спускайся!» Один из гласен Ани устремился в воздух и засеял, заставляя руны перемещения ценима мгновенно распасться, из-за чего тут вместе с целением и сундуком вылетели из пространства, начав падать прямиком в море тумана внизу. Море тумана кишило ненормально взбудораженными монстрами, но в этот момент одинокая лодка резко направилась к падающим ценему и остальным, подхватывая их. «Старший братин Ань, я надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь после нашей последней встречи». Лодочник, управляющий лодкой, поднял бамбуковую шляпу, И, зловеще улыбаясь, показал свое костлевое тело. Син Ань, который преследовал их до берега, удивился. Он остановился и, не в силах узнать другого, подозрительно спросил: Кто ты? Я не узнаю тебя! Старший брат Син Ань больше не узнает Даоса Лензина. Ты гонялся за мной повсюду, пытаясь добыть мою божественную кровь, а теперь ты не узнаешь меня. Мне становится так грустно от этого! И лодочник передвинул бамбуковый шест и, улыбаясь, оттолкнул лодку подальше. «Это мир Фенду, а ты, старший брат Син-Ань, живой человек, поэтому, пожалуйста, возвращайся туда, откуда пришел. тебе здесь не место!» Син-Ань призвал назад свои глаза и сделал шаг в море тумана, которая внезапно вспенилась от разбушевавшихся неугомонных монстров. Монстры в тумане были несравнимо сильны, но он не боялся их ни в малейшей степени, продолжая преследовать одинокую лодку и равнодушно говоря. «Если живым здесь не место, почему они у тебя в лодке?» Даослин зен мы с тобой, можно сказать, хорошие знакомые!» «Ты не думаешь, что лгать нехорошо?» Его скорость была чрезвычайно высокой, и даже в странном море тумана он будто прогуливался. Одинокая лодка не могла оторваться от него, расстояние постепенно сокращалось. «У тебя есть деньги?» — неторопливо спросил Даослин зен «Деньги заставят призрака толкать лодку!» У этого юноши есть деньги, чтобы платить расходы на лодку, так что он, конечно же, может сесть на мою судно и войти в Фэнду, а у тебя в карманах гуляет ветер. Возвращайся. Фэнду не то место, где ты можешь безвольно прогуливаться. Здесь слишком много существ, которые тебе не по зубам». Сен-Ань холодно фыркнул, продолжив продвигаться вперед, но вдруг из моря тумана поднялся огромный монстр и потащил его вниз. Находящийся в лодке Целень очень удивился, поспешно подойдя к борту, желая поглотить на происходящее, но даос тут же поднял бамбуковую трость и осторожно придавил его морду, с улыбкой на лице проговорив. "Голупа, Некоторые из ужасающих существ внизу весьма неразумны. Будь осторожен! Не позволяем укусить тебя за голо!» Прежде чем он закончил говорить, море тумана агрессивно забурлило, раздал царев монстров, а огромные горы в тумане начали сильно вибрировать. Образованные из груд белых костей, горы незамедлительно превратились в великанов, готовясь к побегу. Целень прижался к днищу лодки и закрыл глаза двумя когтями, но продолжал поглядывать в щель между ними. Битва в море тумана становилась все более и более интенсивной, поднимая удивительные волны, толкающие их лодку высоко вверх, после чего та раз за разом красиво плыла вниз с кончика волны. Санему применил светлые глаза небес, едва сумев разглядеть сражающегося вдалеке с несколькими огромными монстрами синани, От увиденного его сердце застучало быстрей, а сам он спустил нервный вздох. син Ани, правда Силен? Даос лен Зин, который теперь был скелетом, толкнул свою бамбуковую трость и зловеще улыбнулся. «Конечно Силен. Однако он не может поднять здесь волн. Море тумана сгущается от обид мертвых конца эпохи императора-основателя. Умерев, они не могли продолжать существовать, поэтому сгустили свои обиды и превратились в монстров» которые останавливают всех, кто осмеливается ворваться в Фэнду. В конце эпохи императора-основателя в великих руинах погибло слишком много людей, поэтому способности этих монстров равны способностям богов. Синему был шломлен. Эти скелеты люди, погибшие во время бедствия эпохи императора-основателя? Почему они не могут войти в Фэнду? Фэнду принимают только полезные души. Два огня в черепе Доса Лензыны испускали слабое свечение. «Будучи ни на что негодными, они не подходят по требованиям. Чтобы войти в Фэнду, нужно обладать способностями, равными таковым у богов. Даже я и до вас умел попасть в Фэнду, что уж говорить о них. Поэтому-то этим людям ничего не остается, кроме как оставаться здесь, не пересекая это море тумана». Цениму замер со странным выражением лица. «Если море тумана образовали именно обиды скелетов, превратив их в монстров, получается, они же сами и преградили себе путь внутрь». Как говорится, что посеешь, что и пожнешь. Король Яма хотел выдворить их из-за того, что Фэндо слишком мал. К тому же Фэнду еще следует опасаться Юду. Даос Ли очевидно знал много секретов, но не хотел рассказывать больше. После смерти ему был открыт Фэнду, но его нынешнее состояние было трудно описать. Оно было немного странным, казалось, он одновременно и жив, и мертв. Тем не менее, отцему не понимал, жив он или все же мертв. Если бы он был мертв, его тело покрылось бы плотью после входа в царство живых мертвецов. Если бы он был жив, он бы немедленно умер и перестал существовать после того, как покинул Фанду. Движения под морем тумана становились все более и более яростными. Было очевидно, что битва между Сен Анем и монстрами только набирала обороты. Развернулось воистину душераздирающее зрелище. Сен Ани был чрезвычайно силен, ведь даже столкнувшись с монстрами, рожденными от обид, ему хватало сил сражаться против них. «Этот отступник!» Даос Линдзун взглянул на море тумана, увидев Син'Аня и различных монстров, пробивающихся вверх по морю. Когда монстры достигли облаков, стало понятно, что они были даже больше, чем горы скелетов и острова в окрестностях. Их наступательная сила была несравнима ужасающей, но даже так им не удавалось подавить ужасающего оппонента. «Император Людей Цень! быстро зайди на берег!» — выпалил Линдзун. «Он скоро освободится!» «Кроме того, и должен мне 4 монеты фэнды, плюс за тот раз получается 5 монет в общей сложности». Сэньму достал 4 монеты Фэнду, и Даос Лензен тут же принял их. Затем он выпрямился и сказал, «Я должен зарабатывать деньги. Только собрав достаточное их количество, я смогу войти в Фэнду. Мне нужна довольно приличная сумма за местечко в Фэнду». Он оттолкнул лодку, уплывая вдаль и исчезая в море тумана, но его голос по-прежнему был отчетливо слышен. «Фэнду интересуют живые люди, как ты. Если ты будешь помогать мертвым с их делами, они отплатят тебе золотыми монетами, с помощью которых ты сможешь часто возвращаться в Фэнду. Этим-то я и занимался в прошлом». Ценемон направился в сторону Фэнду, целение сундук последовали за ним. Немногим позже он, наконец, подошел к пограничному камню царства живых мертвецов и, увидев его, вздохнул с облегчением. Но в этот момент позади него раздался громкий хлопок, Син-Ани, судя по всему, освободился от монстров и, выбравшись из моря тумана, приземлился у причала. Выражение лица Циньмо слегка изменилось, и он отчаянно побежал в царство живых мертвецов. Глядя на своего кормильца, Целень прибавил скорости, побежав следом, но буквально через мгновение он заметил, что тот исчез, а рядом с ним появился бегущий, что есть моческий скелет. Но этот скелет был одет в одежду и обувь Циньмо. Гриво зверя встала дыбом, и он издал жалкий вопль, как вдруг увидел, что и сам стал скелетом. Конечности цели не обмякли, он потерял сознание, но на этот раз по-настоящему. Циньмо остановился, желая поднять его и продолжить бежать, но в этот момент увидел, как Цин-Ань приближается к границе царства живых мертвецов. Хлоп. На шее Цин-Аня вытянулась другая голова, а под его рукой внезапно проросла еще одна рука, а сразу же следом у него выросли еще четыре ноги. Циньмо был потрясён, Хотя сен Ань выглядел еще более потрясенным. Вдруг раздалось еще несколько хлопков, и из его тела выросло еще одно тело. Вокруг его головы росло больше голов. И было трудно сказать, сколько тел пыталось вылезти из него. У него выросли десятки рук, десятки ног, от 20 до 30 голов, и сросшиеся вместе тела. Шлеп! Сен Ань рухнул на землю с многочестными руками, пытающимися схватиться за что-то со всех сторон. Его головы выли и ревели как будто хотели выползти из его аномально огромного тела. Было очевидно, что сознание различных конечностей не принадлежало одному человеку, их было человек 20-30, и каждый из них хотел вырваться и уйти. Царство живых мертвецов. Санимор развеял мысли о побеге и пробормотал. Так и вот как можно противостоять сын аню Его тело собрано из части 20 до 30 сильных практиков, близких к уровню Бога, и придя в этот мир, пропавшие части тела появились снова. Внезапно огромная птица вылетела из темноты и, приземлившись на горы перед ними, наклонила голову с любопытством разглядывая гостей. «Новоприбывший! Ты, император людей, цынь!» Огромная птица взмахнула крыльями и превратилась в Бога с птичьей головой. Он сложил крылья и заговорил на человеческом языке: Твои действия были разоблачены! Король Яма уже долгое время тебя ищет. Цынь ему поразился. Я что-то натворил? Почему я об этом не знал?